а я обратил. И что характерно? Ни у одного сига или чира не было в губе ранки от крючка. Сетью ловили. А тогда почему чешуя целая? Когда рыба бьется в сети, чешуя всегда отскакивает. О чем это говорит? Что рыбу глушили. А чем можно глушить рыбу? — Взрывчаткой. А где местные умельцы достают взрывчатку? — На каком-нибудь здешнем военном складе, — предположил Генрих. — Вы только что видели карты всей округи. Заметили хоть что-то, похожее на военный склад? — Нет. — А почему? — Потому что здесь никаких военных складов нет. — Ты не тянул бы резину, а? — посоветовал я Мухе. «Пастух, неужели даже ты не сообразил? Чем рвут рудные отвалы?» «Толом, правильно?» «А где хранится тол?» «На складе, который находится на приличном расстоянии от объекта и соображении безопасности». «А как перевозится взрывчатка к месту работ?» «На грузовиках». «Смотрите сюда!» Муха расстелил на столе, Топографический план и показал сначала рудный карьер, а затем извилистую, огибающую сопки дорогу, которая вела к карьеру от каких-то приземистых каменных бараков. На плане были видны два зелка с брезентовыми кузовами. Один катился вниз к карьеру, а другой одолевал подъем. — Вот вам и взрывчатка! — заключил Муха. Как там учет поставлен, сами можете себе представить, если весь базар рыбой завален. Да и точно учесть расход взрывчатки при горнорудных работах практически невозможно. Что-то взорвалось, а что-то брак. Проще всего подъехать на склад, договориться с ребятами и купить пару ящиков, или сколько нам нужно. — Совершенно исключено, — возразил Генрих, — пойдут слухи. «Приехали чужаки, купили взрывчатку. И не один взрыв пакета, почти полтонны. Обязательно кто-нибудь проболтается». «Можно по-другому», — легко согласился самуха «Посмотрите на карту. Дорога в сопках. Практически не просматривается. Выбрать место, перемахнуть через борт и с каждой машины сбросить по упаковке или по ящику. Никто и не чухнется. Согласны?» «Интересное предложение». Одобрил Генрих. Очень интересно. Что скажете, Серж? Честно говоря, почему-то я предпочел бы, чтобы муха держал свои соображения при себе и о них не рассказывал. Но, Курюш, зашла об этом речь. Отмалчиваться было не с руки. А куда мы взрывчатку потащим? Спросил я. Не сразу же на станцию, и в гостиницу тоже нельзя. Вот куда, подсказал Генрих, на турбазе есть склад. Я договорюсь, чтобы вам дали ключи. Туда все и перевезете. И взрывчатку, а заодно для маскировки. Все наше геодезическое оборудование из гостиницы. Ящики зеленые, похожи на снарядные, никто и внимания не обратит. Прекрасная мысль, Олег. Просто прекрасная. Займитесь этим, Серж. Начните прямо завтра. Дня три вам на всю операцию хватит? Должно хватить. Но взрывчатка-то настоящая, напомнил я. А мы не будем ее использовать. Оставим на крайний случай. Почему? Потому что наши работодатели будут очень разочарованы таким решением. Доставить взрывчатку – одна из труднейших задач, правильно? Так они считают. А мы тут вдруг находим ее под самым носом. Из эксперимента должна быть исключена случайность. Тогда он будет убедительным. Мы должны смоделировать типичную ситуацию. Типичную для всей России. «По-вашему, в других регионах России труднее добыть взрывчатку?» — обиделся за Россию Муха. «Да еще легче! Только плати. Сами привезут и уложат. А на бутылку добавите. Так и взорвут!» «Если это правда, то это прискорбно!» — заметил Генрих. «Это прискорбно, но это правда!» — поддержал Муху Док. «И все же мы оставим этот вариант про запас». Подвел итог Генрих. Осваиваетесь, внедряйтесь, отрабатывайте план операции, а мы с Люси завтра уезжаем в Мурманск на несколько дней. Нужно решить кое-какие вопросы. Охрана нужна? спросил артист. Генрих усмехнулся. Я смотрю, вы готовы охранять ее днем и ночью. Особенно ночью, не без вызова, ответил артист. Он пошутил. Решительно вмешался я. «Я так и понял», — кивнул Генрих. «Все в порядке, Семен. Я сумею ее защитить». Часть третья. Совершенно секретно. Операция «Капкан». Электронный перехват. Пелегрим Тернеру. Операция развивается строго по плану. Необходим второй транш. Из них 400 тысяч наличными в Мурманск. Буду ждать вашего человека в гостинице «Арктика». Пусть найдет мадам Люси Жермен. Я ее менеджер.